Глава седьмая. Тайна леса. Лес замер. Солнце уже ушло за горизонт, оставив на небе сиренево-розовые и золотистые цвета. Ветер задул с севера, принося ароматы хвои, свежести и сонницы. А еще холода. Перед срединным днем весны всегда холодно, а иначе быть не может. В этот период плетение Чародейское окутывает лес, замораживает его на время – чтобы вдохнуть новую силу. А возле Шировой горки так всегда что-то творилось, не зря же и название такое. Терши лениво плеснул хвостом по воде, медленно рассекая ее руками, поплыл к старой мельнице. Хвост людям показывать нельзя, сглазить могут, потому только среди своих или наедине с собой. Под Шировой горкой жил земляной шаман, Каждые пятьдесят лет начинал он плясать да колотить в бубен, нашептывая лесной заговор. Чтобы деревья росли выше, чтобы реки текли быстрее, чтобы зверью и птицам покой до да кров был. И как только просыпался шаман, исчезал домик лесничего. Спадали чары фрейри, охранявшие горку. И тогда шаман мог выбраться наружу, чтобы продолжить свой безумный танец, провести ритуал до конца. А потом снова в горку, ибо нечего земляному по земле разгуливать. Ширский народец может быть хорош, но редко. Не место ему тут. Терши положил ладони на деревянное колесо водяной мельницы. Сейчас оно стояло. Слепой долго куда-то отлучился. Жаль поговорить бы. Сатор ушел по зову шамана и больше не вернется. Каждый лесничий, поселяясь туда, сразу становился душой леса. Только кто-то мог раскрыть потом в себе нечеловеческие способности, а кто-то нет. Как Сатор, который пронес все чары в себе, усиливая их за годы жизни собственной любовью к лесу. Но прошло время. Надо идти к шаману, чтобы стать одним из его подземных помощников и помогать беречь лес. Только закончится ритуал, и вход в подземный мир снова закроется. Земляной шаман спрячется и вернет дом лесничего на место. Туда бы вернуться Виори. Лес благосклонно принял девочку. Ей и дальше хранить деревья, реки и зверей. Только вот дранг Товаре, жаба ему в постель. Сбоку что-то плеснуло. Терши повернул голову и чуть нахмурился. Рядом, искря зеленым светом, на кувшинке сидел Ри. Воздушный дух. Маленькие крылышки трепетали. Золотистая пыльца осыпалась на белые лепестки. В тонких пальчиках Ри находилась изящная флейта. Он взмахнул крылышками и сел на плечо Терши. Тот улыбнулся и погладил крошку по голове. «Какую весть принес?» «Вэй, спросил задорно и мягко. Ветер зашумел в кронах деревьев. Вэйри посмотрел на терши круглыми глазами, зелеными, как молодое яблоко. Лесничу надо вернуть», наиграл Вэри на флейте, потому что общался со своим народом только голосом ветра и щебетом птиц, а вот с остальными можно было говорить только с помощью волшебной флейты. «Шаман в этот раз закончит быстро», а туман не хотят прятаться в гнездах». «Ну и дураки», – лениво заметил Церши. «Тут толпа чародеев. Все равно же выкурят. Порежут на кусочки и потом продавать будут в лавках», завернув в бумагу. Вэри хлопнул Владянова по плечу и гневно застрекотал. «На первомутровой коже осталась золотистая пыльца». Церши усмехнулся. «Какой ты эмоциональный». «Говорю же, ничего туман-оборотни лесу не сделают, хотя бы потому, что они тоже его дети, бестолковые, но дети. С людьми может выйти нехорошо, но те все же могут за себя постоять. Не думаю, что надо лезть». Вэйри надулся, зеленые глаза вспыхнули изумрудным пламенем. Он вновь приложил флейту к губам, громко заиграл. «Погубят ведь друг друга. Хозяин леса будет недоволен». Терши закатил глаза. Осторожно взял крошку Ри и посадил на листок кувшинки. Ой, давай без морали. Хозяин леса у нас часто недоволен. Стареет, что поделать. Вэри топнул ножкой, прострекотал что-то оскорбительное, гордо повернулся и взмахнул крылышками, взмыл в воздух. Только замерцали золотистые пыльца, медленно оседая на листьях темно-зеленых кувшинок. Стирший задумчиво постучал по колесу, потом нырнул с головой. Колесо вдруг недовольно заскрипело, старое, чуть подгнившее, оплетенное чарами. Что тут думать и что решать? Дождаться надо, когда шаман закончит свое непотребство с ритуалом, а там уже вьюру затянуть в лес любым способом. Нельзя лесу без лесничий, ведь замерзнет же без человеческого тепла. Этим же чародеем только дай, что выморозить. Стайка серебристых рыбок испуганно отпрянула от водяного. Не обращая на них внимания, тирши поплыл вперед. Надо поговорить с Дога. Тот хоть и нелюдимый мельник, не признающий ни друзей, ни подруг, но как поступить правильно всегда подскажет. А раз колесо запело, значит, чует хозяина поблизости. Терши вынырнул, ветерок приятно холодил кожу. Захотелось беззаботно различься на водяной глади и послушать болтовню нижних течений, а еще просто посмотреть в небо и полюбоваться звездами. Только еще нет звезд. Подождать надо. Терши вдруг отчетливо осознал. Соскучился по Вийоре. Такая открытая, такая добрая. Это не Фрейри с лунным серебром вместо крови. И не Ширы, в чьих глазах живет тьма. Это да уж. Вот тебе и простая человеческая девчонка». «И снова ты тут». Неожиданно сверху раздался скрипучий хриплый голос. Сержи поднял голову и чуть прищурился. Слепой долго стоял на берегу в нескольких шагах от дома, опирался на вырезанную из ольхи палку. Невидящие глаза, скрытые белой повязкой, были устремлены поверх головы водяного. И пусть мельник ничего не видел, но ощущение все равно было гнетущее. Казалось, вот-вот опустит голову и вынет всю душу. Тирше почти привык, а вот Веера всегда подходила с опаской. Хоть и уважала слепого дога безмерно. Мука у него была чудесная. Поговаривали, будто в венах дога течет кровь Фрейре. Будто он нежеланный ребенок принцессы лесной и человека и будто не принял его род Фрейри, а потом отреклась мать. Только бабушка порой наведывалась к внуку и помогала, чем могла. Но это лишь домыслы. Никто и никогда не видел родню Дога. Да и не знал, как он тут появился, а сам мельник рассказывать об этом не спешил. Высокий, ладный, в льняной светлой одежде, он ходил босиком, словно презирал обувь немного прихрамывал, поэтому не расставался с ольховой тростью. Белые волосы, перехваченные лентой на лбу, спускались на плечи. И сам по себе, долго бледный, словно почти не видит солнца. И говорит скрипучий и хрипло, будто совсем не на природе живет, не на целительном воздухе. «Конечно», — улыбнулся Терши, — «я тут живу». Он закинул руки за голову, принял горизонтальное положение, мягко покачиваясь на воде и посмотрел на Дога. Тот стоял, словно изваяние на площади семи королей. Положив руку на сердце, совершенно никогда не видел этой площади королей. Но это выражение настолько закрепилось в языке амритов, что грех было его не припомнить. Что случилось? Скрипучий спросил Дога. Земляной шаман скоро порадует нас своей пляской сообщил Терши с такой важностью, будто оглашал приезд Кейрана Второго. «Скажи то, чего я не знаю!» Скупо бросил долго и, кажется, собрался развернуться и уйти. «Надо вернуть Виору!» – невинно произнес церши и мельник замер. Водяной едва сдержал усмешку. «Так-то! Ведь знает же, что лесу нужна лесничья, которая будет оберегать и дарить тепло!» а ничего раз и умыкнули. А Дога? Дога относится к ней с особой нежностью, что-то среднее между любовью старшего брата и вниманием влюбленного. Никогда ни словом, ни жестом он не намекнул на это самой Виоре. Однако от проницательного ши такое не укрыть. Вода многое слышит, особенно не предназначенное для чужих ушей. То не могут забуянить Дога. Тем временем продолжал Терши. «Пусть нам не в первый раз, и хозяин леса знает, что с ними делать, но, знаешь, кажется мне, нельзя оставлять все в руках чародея». «Какого чародея?» Безэмоционально спросил Дога. Терши на миг восхитился. «Но надо же, какая выдержка! Эх, жалко, что слепой, а так бы обладал таким взглядом, что не надо было бы и другого оружия, только взглянул, и недоброжелатель свалился замертво». «Ализар Ларе! с улыбкой произнес водяной, переворачиваясь на бок и подпирая щеку кулаком, при этом удивительным образом держась на воде. «Королевский чародей?» — холодно спросил Дога. Однако Терши хорошо разобрал нотку удивления. «Да уж, сам удивился. Чего ж тут говорить?» «Обычно чародеи на лесничих не смотрят, а тут прям...» Почувствовал же, как товары взревновал так, что чуть по морде не вмазал. Только вот воспитание до маниры, собственно, благодаря им и сдержался. Но как смотрел, а? Будто на месте хотел заморозить. А Виора смутилась, будто где-то нашкодила. «Королевский», — подтвердил Церши. «Вот как думаешь, зачем ему потребовалась наша девочка?» «Понятия не имею». Ровным тоном ответил Дуга и резко направился в дом. Терши расхохотался вслед и плеснул рукой по воде. «Так-так, как всегда, сам себе на уме, берюк мучной». Но это ничего. Главное, водяного он услышал, а там так просто не оставит. Тихонько скрипнула дверь, и слепой Дуга скрылся с глаз. Тирши огляделся. Почему-то возникло странное ощущение, что за ним кто-то наблюдает. Нахмурился и прислушался. Справа что-то зажурчало. Терши чуть склонился, все еще хмурясь и пытаясь всмотреться в водную гладь. Сотни брызг ударили ему в лицо, и он от неожиданности охнул и отпрянул. Тут же раздался женский звонкий смех. На воде расходились круги, вырисовывая миловидное личико. — Альянаши! — укоризненно покачал головой водяной. — Я чуть не умер от страха, а ты смеешься! — «Разве тебе не жалко меня, бедного и несчастного?» Она снова рассмеялась. «Ты мне еще скажи, что отчаянно влюбленного!» «И отчаянно влюбленного!» Не растерялся Зерши, картинно хватаясь за сердце, делая вид, что сейчас утонет. Однако Лияна Ши не подумала кидаться на помощь, а вместо этого сказала. Я слышала разговор. Зерши резко посерьезнел, перестав валять дурака. «И...» Вопросительно приподнял он бровь и склонился ниже, почти к змеившимся на воде чертам. Изящная рука, чуть переливающаяся перламутром, вынырнула из реки и, обнивая его за шею, пальцы вплелись в огненно-рыжие пряди. «У меня есть идея!» – выдохнула ли я на Ши и утянула довольно улыбающегося водяного за собой. Вечер выдался прохладным. Чародей двигались быстро и бесшумно. Я, кутаясь в меховой жилет Ализара, уже несколько раз пожалела, что выбралась из теплого дома. И хоть долго звал, все равно хотелось оказаться подальше. В комнате чародея, где урчит, довольно прикрыв глаза, огромный совокот. Или возле корона, быстро шедшего на поправку. В один миг родной лес вдруг стал незнакомым и чужим, холодным, хотя на улице середина весны. Откуда такой ветер? Ализары, три молчаливых чародея, шагали рядом и проверяли прочность нитей заклятий, наброшенных с целью защиты. Потом в какой-то момент троица остановилась позади, а мы вышли к моему дому. Точнее, к месту, где когда-то он стоял. Первоначально я просто не поверила собственным глазам, Ни следа не осталось от деревянного дома с чуть покосившейся крышей и добротным крыльцом. Ничего. Словно и не было. Я сглотнула, чувствуя, как сжалось все внутри. «Этого не может быть!» Прикрыла глаза и сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться и привести мысли в порядок. Ализар положил руки мне на плечи. «Сочувствую», — шепнул он. «Я жила тут четыре года». Непонятно зачем, сказала я. Четыре. Это место стало мне родным. Снова вдох. Слишком глубокий и рваный. Еще чуть-чуть и сорвется на хрип, а то и всхлипывание. Нет, Виюра, держи себя в руках. Не за этим сюда пришли. Однако смотреть на пустую Широву горку внезапно оказалось очень больно. Кем были твои родители? «Неожиданно мягко?» – спросила Лизар, осторожно поглаживая меня по спине. И от этих прикосновений разливалось приятное тепло и появился покой. Простыми людьми, чуть пожала я плечами. Отец ловил рыбу, часто ездил аж за лес на Быстрицу. Там рыба такая, что и не снилась здесь. Вкусная, жирная, большая. А мать торговала травами. От бабки ей досталось знание всех лекарских вещей. Так и жили. Ализар молча и лишь по-прежнему поглаживал меня, словно безмолвно поддерживая и показывая, что готов выслушать все, что скажу. Я чувствовала, что он хочет узнать, что было дальше, однако понимает, говорить больно. Они погибли на быстрице. Оба! Слова давались с трудом, однако я поняла, что надо все же это озвучить. Утонули. Одязь косатор забрал к себе. Ему помощница нужна была. А дом как? Вдруг поинтересовался Ализар. Я только ухмыльнулась. Дом? Жили бедно, домик маленький. Продала соседу, тот давно посматривал на наш участок, а деньги тогда нужны были катастрофически, поэтому продала задешево и старалась об этом больше не вспоминать, полностью посвятив себя лесу. Я все это рассказала Ализару, кратко и скупо, однако на душе стало легче. Вот уж правду говорят, поделишься с кем-то и словно тяжесть скинешь. Только ведь я не хранила это как тайну, а все равно. «Живи у меня», — просто сказал чародей. И я была благодарна ему, что не уточнял, сколько, как и на правах кого. И внезапно переменил тему. «Ты что-нибудь чувствуешь?» «Кроме угнетенности ничего», — честно призналась я. «Ощущение, что это какое-то незнакомое место, не мой родной лес. За нашими спинами что-то затрещало, а Лизар нахмурился» а я насторожилась. Чародей обернулся и вскинул руку в предупреждающем жесте. «Не двигайся». Не успела я спросить, почему, как он исчез за деревьями, оставив меня в полном недоумении. Впрочем, простоять столбом мне так и не дали. Земля вдруг дрогнула, я охнула от неожиданности и едва удержала равновесие. «Это еще что такое?» пробормотала себе под нос. «Землетрясений в этих краях никогда не было, да и откуда бы?» Однако легкое подрагивание никуда не исчезло. Казалось, будто кто-то ритмично бьет в барабан под землей. И поэтому не устоять без опоры. Только что это за новости? Широва горка дрогнула так, что посыпались мелкие камешки. Внутри все сжалось от страха. А может, все правда, что говорят старики про лес? Что Ширы живут тут за каждым пригорком, просто не показываются нам на глаза? Не зря же назвали так это место. И хоть об этом я думала много раз, все же упрямо не верила в сказки и суеверия. И так можно что угодно новоображать. А у стариков языки длинные, особенно если это бабушки-сплетницы из ближайшей деревеньки. Послышался скрип, от которого кровь в живых застыла. Сердце замерло, словно никогда и не билось. Стало еще холоднее. Вдох отозвался болью в легких. Серый туман, как щупальца чудовища из сказок, вдруг пополз над поляной. «Ализар!» — хотела крикнуть я, но губы так и не шелохнулись. Руки и ноги онемели, глазам стало больно смотреть. Туман медленно поднимался, клубился, окутывая собой всю Широву горку. Я ощутила, что в спину мне кто-то смотрит. Зло, внимательно, с лютым голодом. Только шелохнусь кинется диким зверем и вцепится. Я напряглась, однако так и не смогла сделать и шага. Мысленно воззвала ко всем небесным духам и защитникам лесным. «Помогите, не оставьте! Я хранила лес, я помогала в беде! Теперь помогите и вы!» Сама не верила, что что-то получится. На миг показалось, что кто-то коснулся моего плеча. Я окнула, но с губ никакого звука так и не слетела. Помогите, пожалуйста, над ухом утробно зарычали, а потом резко разошлась земля, и я с ужасом рухнула вниз.